24 -я. Кьяра не знала, где искать Микаэля, и решила для начала просто вернуться в свою комнату и проверить, забрал ли он книгу. Однако, проходя по коридору второго этажа, она услышала громкие голоса, буквально пригвоздившие ее к месту. Слов было не разобрать, но тонкий надломленный голосок Бьянки И разгневанное клокотание мэтра Домиана она узнала сразу. Кьяра робко на цыпочках пошла на звук. Дверь в кабинет ректора была приоткрыта, и оттуда доносились возбужденные голоса. Чувствуя, как коленки начинают предательски дрожать, девушка вжалась в нишу в стене неподалеку от двери и вся обратилась вслух. — Немедленно прекратите истерику и извольте отвечать, куда вы дели похищенную книгу! — донесся до нее подрагивающий от гнева голос ректора. — Я не брала ее. Это сделала не я. Пожалуйста, поверьте! — раздался в ответ срывающийся от рыданий голос Бьянки. — Я уже говорил вам, что лгать бесполезно! — холодно прозвучало в ответ. «Вы были в моем кабинете недавно, не так ли?» «Приносили записку по поручению мэтра Итона и, не застав меня, оставили ее на столе». «Тогда я не придал этому значения. Но после он рассказал мне, что вы отсутствовали достаточно длительное время, солгав ему, что ждали меня у дверей, чтобы передать послание лично в руки». Но мне-то прекрасно известно, что мы с вами в тот день не встречались. А в... временем этим вы воспользовались, чтобы без помех покопаться в моей личной библиотеке. — Я? Нет. В голосе Бьянки зазвучало неподдельное смущение. Я действительно задержалась и соврала, что ждала вас, потому что... «Потому что встретила Рашида и...» «Довольно!» — оборвал ее мэтр Домиан. «Я не намерен слушать этот горячечный бред! Ваша вина не вызывает у меня сомнений, и потому я уже пф, принял решение о вашей дальнейшей судьбе. Наказание за этот проступок...» Вы будете отбывать в самом темном из карцеров Академии, после чего будете исключены и навсегда лишены права стать клирой светлого клана. Однако все может быть еще хуже, если вы продолжите отпираться. Не усугубляйте свое и без того плачевное положение и отвечайте на вопрос: где книга? Нет, нет. — Я не знаю. Я правда не знаю, где она. Я не брала ее. Я даже не представляю, о какой книге вы говорите. В голос зарыдала Бьянка. — Не исключайте меня, пожалуйста. Этого не может быть. Только не это. — Ваше упрямство и отрицание очевидного ни к чему хорошему не приведут. Голос ректора опасно зазвенел. «Если вы сейчас же не скажете мне, где книга, я прикажу публично, при всей Академии, пороть вас у позорного столба до тех пор, пока вы не соизволите сознаться и вернуть украденное». «Нет!» — голос Бьянки от ужаса сорвался на виск, пожалуйста пожалуйста не надо я не знаю я правда не знаю где она не надо она захлебнулась криком Кья рубила крупная дрожь больше не в силах это слушать она сорвалась с места и бросилась бежать. Отчаянные рыдания бьянки провожали ее пока она неслась по коридору к лестнице ведущей наверх в жилые комнаты. «Что делать? Что же делать?» Болью стучала в висках. «Будь проклята эта книга! Что в ней такого, что ректор так хочет получить ее назад?» Птицей взлетев по ступеням, Кьяров бежала в пустующую сейчас общую гостиную, метнулась к девичьим спальням и нос к носу столкнулась в дверях с выходящим оттуда Микаэлем. «Миг!» «Ну, наконец-то я тебя нашла! Тут такое!» Начала она и осеклась, встретившись с ним взглядом. Юноша сделал большие глаза, всем своим видом призывая ее к молчанию. Дверь спальни распахнулась во второй раз, и следом за Микаэлем оттуда вышел мэтр Аландер. «А вы что здесь делаете, Абеляр?» Он впился в девушку иглами холодных серых глаз. «Кто позволил вам покинуть аудиторию? Кажется, я никого не отпускал со своего урока». «Простите, мэтр, я просто...» Растерянно промямлила Кьяра, но быстро нашлась. «Мне просто что-то не здоровится. Сильно болит голова и как будто знобит. Мне хотелось бы прилечь». Аландер окинул ее пристальным взглядом. «Ну хорошо», — с легким раздражением ответил он, видимо, приняв запылавшие от стыда щеки девушки за признак болезни. «Можете идти к себе. Я пришлю к вам целителя». И, повернувшись к Микаэлю, добавил. «Идемте, адепт». Надеюсь, пара дней в академическом карцере отучит вас прогуливать занятия и шастать вместо учебы по девичьим комнатам. И больше не обращая на девушку ни малейшего внимания, мэтр Аландер пошел прочь. Микаэль чуть задержался и, быстро наклонившись, успел шепнуть ей на ухо. Не смог собрать, перепрячь сама. Кьяра проводила его полными отчаяния глазами. Все складывалось, хуже не придумаешь. Видимо, Аландер приходил, чтобы поискать книгу в вещах Бьянки, и Миг случайно наткнулся на него. Бедный, Как глупо все получилось. Теперь в наказании его посадят под замок, а ей придется как-то разбираться со всем этим самой. Будто прочитав ее мысли... Прежде чем завернуть за угол, миг обернулся и ободряюще ей подмигнул. Как ни странно, это подействовало. Словно очнувшись, Кьяра встряхнулась, сбрасывая оцепенение, и поспешила в свою комнату. Книга, виновница всех бед, по-прежнему беспечно лежала под подушкой. Кьяра села на кровать, положив на колени фолиант, и дрожащими руками принялась листать страницы. «Что в ней такого?» — судорожно думала она. «Не может быть, чтобы всегда спокойный и уравновешенный Домиан так рассверепел из-за пропажи обычной книги, пусть даже и ценной. Что-то здесь не так». Сначала ей показалось, что, как и та часть, которую она уже успела прочитать, Все остальное не содержит ничего особенного, просто испещренные текстом листы, повествующие о новейшей истории Империи. Но ближе к концу она неожиданно заметила сделанные на полях пометки. Кьяра склонилась над книгой. Неровный подчерк удавалось разобрать с трудом. «Проведена успешно разработка внедрения в темную гемму. «Под полным контролем убить верховную ж... жрицу?» Она перелистнула несколько страниц. Конклав проголосовал единогласно, поручено карающему повышенной секретности. «Еще несколько страниц. Создание темного артефакта прошло успешно. Во дворец...» «На следующей странице». Сын хранителей похищен, видящий, а операция входит в решающую фазу. Кьяра перевернула еще страницу. Провалом. Легре убит. Девушка поспешно захлопнула книгу. Сердце бешено колотилось у нее в груди, а воздух проникал в легкие с усилием будто преодолевая невидимую преграду. Она мало что поняла из обрывков фраз, которые ей удалось разобрать, но достаточно, чтобы сообразить, почему эту книгу так стремились найти. Содержавшаяся в пометках информация явно не предполагала разглашения, а последняя прочитанная ею фраза — значит, глава клана видящих мертв? Официально об этом не объявлялось, и никто в Академии этого не знает. Даже Бьянка, наверное. Книга, казалось, жгла к Яре руки. «Исбавиться от нее сейчас же, немедленно вернуть ректору, чтобы он не приказал пороть ни в чем неповинную Бьянку. Может быть, если книга неожиданно найдется, ее не исключат?» Кьяра не любила Бьянку за заносчивость и высокомерие, и их отношения были очень далеки от дружеских. Но сейчас мысль об ужасной судьбе, постигшей соперницу по ее вине, не давала ей покоя. Боясь за раздумьями растерять охватившую ее решимость, Кьяра поспешно встала с кровати, сунула книгу в сумку и быстрым шагом вышла из спальни. Четкого плана действий у нее не было. Предварительный замысел же сводился к тому, чтобы незаметно оставить книгу где-нибудь в непосредственной близости от кабинета ректора, чтобы ее нашли как можно скорее. Кьяра торопилась. Нужно было успеть вернуться до того, как придет присланный метром Аландером целитель. Спустившись по лестнице и нырнув в коридор второго этажа. Она остановилась в нерешительности и прислушалась. Но ни голоса ректора, ни плача бьянки больше не было слышно. Кьяра быстро побежала вперед. Еще издали она увидела, что дверь кабинета ректора распахнута настежь, а, подойдя ближе, убедилась, что он пуст. Нерешительно потоптавшись у входа, Кьяра осторожно заглянула внутрь. Она увидела массивный письменный стол на гнутых ножках, обитое бежевым бархатом кресло и длинные ряды стеллажей вдоль стен. Врывавшийся в приоткрытое окно озорной сквозняк шелестел бумагами в образцовом порядке, разложенными на столе. Громко тикали большие напольные часы. Вот и все звуки нарушавшие торжественное безмолвие, царившее в кабинете. Это была редкая удача. Кьяра еще раз быстро огляделась по сторонам, достала из сумки книгу и юркнула в кабинет. В несколько стремительных шагов подлетела к столу, положила хроники темных поверх стопки бумаг и, облегченно выдохнув, повернулась к выходу. «Не так быстро, моя дорогая». Раздался у нее за спиной голос, заставив Кьяру буквально подпрыгнуть на месте. «Раз уж вы столь любезно вернули мне утраченную вещь, у нас с вами определенно найдутся темы для беседы». Кьяра рывком обернулась и увидела стоящего у окна мэтра Домиана. Как он оказался там, она совершенно не представляла. Ведь только что комната была абсолютно пустой, хотя ей показалось, что один из стеллажей за спиной ректора был как будто слегка отодвинут от стены. Впрочем, сейчас это было не так уж важно. Кьяру буквально пригвоздила к полу, и она отчаянно боролась с желанием зажмуриться и представить себе, что все происходящее — лишь сон, в глубине души надеясь, что так оно и есть. Сознание Кьяры машинально отмечало детали. Мэтр Дамиан дышал часто и прерывисто, как после быстрой ходьбы. И его гемма пылала и пульсировала силой, как будто он только что использовал дар. От нее тоненькой нитью тянулся уже блекнущий канал. Все вдруг стало резким и четким будто нарисованным она и сама не заметила, как перешла на внутреннее зрение. Ну, конечно, на кабинете стояла защита, и как только она шагнула за порог, ректор мгновенно получил весточку, что у него незваные гости, и поспешил вернуться. А ей мысль о подобном даже в голову не пришла. А может, это и вовсе была ловушка? Так-так. Дамиан прошествовал к столу, опустился в кресло и впился в нее взглядом. «Значит, у нашей очаровательной Бьянки была сообщница!» Кьяра молчала. У нее внутри будто что-то оборвалось, и она была в состоянии лишь стоять, неподвижно и безмолвно, словно статуя. «Или вы просто решили помочь подруге, чтобы спасти от плачевных последствий ее поступка?» — прищурился Дамиан. К Яре очень хотелось закричать. «Да, да, это все она, и я здесь совершенно ни при чем». Но она лишь плотнее сжала губы и опустила голову. «А если я скажу вам, что не рассказав мне правду, вы разделите с воровкой ее участь?» Ректор продолжал буравить девушку взглядом. «Если вас, как и ее, выпарют, бросят в академический карцер, а потом исключат». Кьяра чувствовала, что ее начинает бить мелкая дрожь, но продолжала молчать. Ректор откинулся на спинку кресла. «М -м, «Надо отдать вам должное. Вы ведете себя значительно достойнее подруги». Задумчиво произнес он и, будто оборвав сам себя, вдруг резко спросил «Имя!» Кьяра Абеляр, Калиста Матресы, Исидоры». Произносить слова было тяжело, словно они застревали в горле. «Ах да, припоминаю, Исидора рассказывала мне о вас. Она возлагала на вас большие надежды» и будет очень огорчена этим опрометчивым поступком». Дамиан покачал головой и снова неожиданно задал вопрос. «Вы читали хроники?» «Нет», — ответила Кьяра слишком поспешно и тут же почувствовала, как щеки заливает румянец. «Да, лгать вы не умеете». Ректор забарабанил пальцами по столу а вот ваша подруга явно их не читала. Так кто же из вас позаимствовал книгу?» Впоследствии, вспоминая этот момент, Кьяра так и не смогла понять, почему так произошло, но ее губы, разжавшись сами собой, произнесли «Я». Ректор смотрел на нее тяжелым, как свинцовая туча взглядом, и молчал. Наконец он произнес, «Однако мне достоверно известно, что вы ни разу, за исключением сегодняшнего дня, не были в моем кабинете в одиночестве. Отсюда приходится сделать вывод, что вы лжете. Как к вам попала эта книга? Бьянка дала ее вам?» Кьяра помотала головой. «Она не брала. Она вообще ни при чем. Еле слышно прошептали ее губы. «Так». Ректор снова забарабанил пальцами по столу. «А кто?» Кьяра молчала. «А что ей оставалось делать? Не выдавать же Мика в самом деле? Вы утверждаете, что Бьянка невиновна, а имя своего соучастника называть не хотите?» «Вы понимаете, что таким образом...» «Берете всю вину за совершенный поступок на себя!» Склонив голову на бок, поинтересовался мэтр домиан Кьяра чувствовала, что вот-вот разревется не хуже Бьянки. Она не имела ни малейшего желания становиться козлом отпущения, но совершенно не видела выхода из ситуации. «Молчите!» «Хм...» «Что ж, пусть будет так. Это ваше решение. И вам расхлебывать его последствия. Однако я обещал, что если провинившийся сознается, я выслушаю мотивы его поступка. Я всегда держу слово. Итак, зачем вы взяли книгу?» Кьяра впервые за все время разговора подняла на него глаза. Мне хотелось узнать, как темные описывают историю империи, посмотреть на происходившие события с другой точки зрения, самой все понять и во всем разобраться. Честно сказала она и добавила негромко: «Простите, я не хотел, чтобы так вышло». Ну что же, тяга к знаниям, пожалуй, единственная причина, которая может оправдать даже настолько дерзкий. «И опрометчивый поступок!» Словно размышляя вслух, произнес ректор и снова неожиданно задал вопрос. «Вы читали что-то из хроник ранее?» «Да, я прочитала их все». Снова, уставившись в пол, ответила Кьяра. Повисло долгое молчание, и она решилась украдкой взглянуть на мэтра Дамиана. На его тонких, бледных губах Играла странная улыбка. «В дальнейшем мне будет интересно обсудить с вами прочитанное». Наконец произнес он. «И за то, что вы были искренни, я пойду на уступку. И исключать из Академии вас не стану. Но за свои поступки нужно отвечать, и вы будете наказаны». Думаю, хорошая порка и несколько дней в карцере заставит вас в будущем задумываться о последствиях своих решений. Внутри у Кьяры все похолодело от ужаса. Ее будут пороть. Нет, телесные наказания не были в Академии чем-то сверхобычным. Но, во-первых, пароли обычно младшекурсников чаще нарушавших академические правила, а во-вторых, в основном мальчишек. к яру за все время обучения в академии ни разу не подвергали этому позорному наказанию. Она закусила губу, изо всех сил стараясь сдержать слезы. Мэтр Дамиан, между тем, что-то быстро писал на куске пергамента. Закончив, он позвонил в колокольчик и через несколько мгновений в кабинет с поклоном вошел слуга. — Проводишь эту адептку к Йозефу и передашь ему от меня записку, — распорядился он. — Да, на словах добавь, что я приказал выпустить Бьянку Легре.